которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка или выдергивать стрелы из своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу, кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет!» Чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники, и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому презрения. «Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне оно известно от Альфы до Амахии, и я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше получает жалования».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 до двадцати тысяч экземпляров, и увеличил бы, будь в моем распоряжении, еще две недели. И я дал бы вам самый избранный круг читателей, какой возможен для сельскохозяйственной газеты. Ни одного фермера и ни одного человека, который мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы даже ради спасения собственной жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте, арбузное дерево!